Глава тридцать седьмая. Лили. Какое облегчение вернуться домой. Лондон, работа. Может, кому-то это покажется странным, но и в сонные дни между Рождеством и Новым годом у юристов работа не кончается. Наконец-то я могу вздохнуть спокойно. В Дайване я беспрестанно была на взводе. Резко отвечала всем, включая нашу гостью. Я без замечания Эда понимала, что была похожа на кошку на раскаленной крыше, подскакивала от каждого телефонного звонка или стука в дверь. Я все еще ругаю себя за то, что проговорилась о письмах Карлы. У нас с Эдом произошла одна из худших ссор за всю совместную жизнь. Неудивительно, что я так себя вела. Ведь я могла думать только о встрече с Джо Томасом на похоронах Тони. Все годы после того громкого процесса я грелась в лучах славы адвоката по уголовным делам, выигрывавшего 95% дел. И все это, как оказалось, благодаря помощи, полученной от преступника, человека, которого весь мир считает невиновным благодаря мне. Однако, что на самом деле заставило меня вскидываться на каждый шорох, так это его притязание на Тома. Я каждую минуту ожидала, что бывший клиент позвонит или того хуже, запросто войдет в дверь и примется настаивать с основаниями или без, что том его ребенок. Ведь Джо известен адрес моих родителей. И я была не просто нервной, а на грани истерики. Несколько раз я чуть не проговорилась обо всем мужу, но удержалась. Это не поймет. Никто не поймет. Если бы мне не было жаль мою бедную мать, которая и так не сладка, я бы доверилась ей. Но один взгляд на ее усталое лицо, осунувшееся от забот о нашем сыне, который, по сути, наша ответственность, остановил меня. С этой проблемой я обязана разобраться сама. В некотором смысле присутствие Карлы принесло облегчение. Посторонний человек в непонятно на чем держащейся семье, где все на ножах друг с другом, заставляет вести себя прилично, особенно в такой праздник, когда весь мир должен быть счастлив. Поэтому я, кстати, ее и позвала. Это ухватился за мое предложение, и я знаю почему. Можно подумать, я не поняла еще тогда в галерее, что Карла может нас спасти». Эд должен ее нарисовать. Это сдвинет его карьеру с мертвой точки. В Деване я видела, как за столом он осыпал Карлу горячими благодарностями. «Мне даже просить не пришлось», — восторженно сообщил он после обеда. «Она сама подсказала». «В январе договоримся о сеансах. Пойми, Лили, это может означать новый этап в моей жизни». Он был в таком приподнятом настроении, что мы почти перестали ссориться из-за Тома и моей работы. Я, естественно, проверял электронную почту. «Да, мама, даже во время праздников. Но это у нас в порядке вещей». Еще была пара неприятных моментов, когда Карла спросил о Дэниеле. «Почему ты не скажешь ей, что он умер?» — в конце концов спросил Эд. «Мне захотелось на него закричать. Как он не может понять?» Дэниел мой брат. А Карла пусть не сует нос не в свое дело. Когда случился отвратительный скандал из записем Карлы с требованием денег, это обвинил меня в том, что я уничтожила его вдохновение. «Надеюсь, вы хорошо провели Рождество?» спросила моя секретарша, когда я уселась за рабочий стол. «Да, спасибо», машинально ответила я и взглянула на сверкающий бриллиант у нее на левой руке. «Как я понимаю, вас можно поздравить?» Девушка радостно кивнула. «Самой не верится. Он положил кольцо в рождественский пудинг. Я его чуть не проглотила, но...» Зазвонил телефон? Звонила чья-то мамаша, бившаяся в истерике. «Сына арестовали за вождение в пьяном виде. Сейчас он в камере. Не можем ли мы помочь?» «Слава Богу, есть работа, которая позволяет обо всем забыть». Запечатывая чели, через которые просачивается газ. Помогает не думать, что вот сейчас мама морально готовит Тома к первой неделе учебы после каникул, когда ему придется ложиться спать без бабушкиного поцелую на ночь. «Да, и еще», — сказала секретарша. «Когда я пришла, это лежало в лотке для входящих документов. Фотография в конверте, на котором от руки крупно написано мое имя и слово «Лично». На фотографии четко виден Т-образный перекресток без дорожных знаков. Ночной дежурный, как раз сдававший смену, подтвердил мои худшие опасения. Конверт вчера вечером принес коротко стриженный человек. Я медленно порвала фотографию на мелкие кусочки и подала секретарше в мусорную корзину для конфиденциальных материалов. «Вам не нужна эта информация?» «Нет». «Отныне я буду выигрывать дела. Сама».